более влажных участках четко отпечатались следы огромных лап, вела их через молодой пихтарник. Рогдай бежал впереди. На этот раз он не помахивал беспечно хвостом, а осторожно обнюхивал воздух и следы на тропе. Видно было, как он напряжен и в любую минуту способен броситься на врага. Люди перевесили карабины на грудь, готовые к любым неожиданностям. Путники то и дело вспугивали рябчиков, какую-то мелкую лесную живность. Мелькнула по стволу белка, в кустах шумно и тяжело взлетела копалуха Рогдай кинулся в ее сторону, но Алексей придержал его за ошейник. Стоять, противная псина, не терпится гнездо разорить. Гнезд в тайге в это время много, и пришлось взять пса за поводок. Невольно уткнувшись носом в землю, Рогдай плелся по траве, несколько убавив былой энтузиазм. На одном из поворотов тропы увидели прислоненные к дереву старые охотничьи лыжи. На небольшой дощечке, прибитой к стволу, еле разобрали слова, написанные масляной краской. Охотник рассказал, как на этом самом месте медведь задрал его отца. С тех пор и стоят здесь лыжи, полусгнившие, покрывшейся зеленым мхом. Вскоре тропа сбежала с гребня и потерялась, уткнувшись в приближенные кусты неширокой, но бурной и глубокой реки. От некогда деревянного моста осталась длинная широкая плаха, чудом державшаяся на двух сваях. Первым пошел Алексей, пройдясь туда и обратно, помахал спутником. «Должна выдержать». Он перенес на противоположный берег снаряжение, оружие. Максим Максимович достаточно ловко преодолел хлипкое сооружение. Лена тоже приготовилась шагнуть на него, но Алексей поспешил навстречу, и, как она не протестовала, перевел ее, держа за руку, будто маленькую. На несколько минут присели передохнуть на прибрежном бугорке. Лена смотрела, как внизу река бьется о валуны, точит деревянные сваи, еще немного рухнуты они. И если когда-нибудь появится в этих местах человек, охотник, рыбак или геолог, придется ему искать более спокойный участок реки для переправы. Дальнейший путь пролегал по бывшему полотну узкоколеки, так что идти сразу стало легче. Из густой травы, покрывающей склоны полотна, налетели тучи гнуса. Пришлось достать тюбик, антикомарина испортить машкаре всю обедню лагерь находился километрах в двух от узкокалейки и они основательно промочили ноги перебираясь через обширную заболоченную низину наконец среди густой травы и вездесущих зарослей карликовых деревьев показались бараки вернее то что от них осталось непогода уже давно расправилась с опорами для колючей проволоки работу довершили талые воды Колючая проволока, свернувшись в змеиные клубки, жадно выставила когтистые лапы, поджидая в траве незадачливую жертву. Максим Максимович заметил в ржавом мотке застрявший скелет какого-то животного. «Кабарга», — определил Алексей, — «видно, наступила нечаянно. Запуталась, а выбраться уже не смогла». Ковалев срубил своим тяжелым тесаком молодую пихточку, отрубил вершину, оставил небольшую развилку. Приказав спутникам идти за ним строго, шаг за шагом, он, опустив рогатину, как миноискателем, шарил в траве, отыскивая затаившегося врага. Среди кустов гнилыми остатками зубов торчали покосившиеся сторожевые вышки, но бараки были разрушены почти полностью. Видно, строились они на скорую руку, не то что избы в поселке. Поэтому и время расправилось с ними безжалостно, словно стремилось, стыдясь поскорее стереть с земли следы человеческой жестокости и подлости. Максим Максимович выбрал нужный ракурс и, стараясь захватить бывший лагерь целиком, снял его с разных сторон. Лена почувствовала странное удушье, тревога сковала сердце, ей нестерпимо захотелось как можно быстрее покинуть это страшное место. Впечатления усугубляли мрачные, поросшие темным лесом горы, болото, покрытое рыжей низкорослой травой. Лена посмотрела на Алексея. Очевидно, он испытывал те же чувства, потому что, поймав ее взгляд, не улыбнулся привычно, а отвел глаза в сторону. —